«Нам надо побыстрее оказаться по ту сторону гор», — заключила Карин. «Там мы сможем затеряться». «Как пойдем?» — поинтересовался я. «Сейчас мы находимся ближе всего к перевалу Трехногой Лошади», — сказала Карин. «Это один из основных торговых путей, и там всегда многолюдно». «Значит, мы сможем скрыться в толпе». «Я предпочла бы воспользоваться менее очевидным путем», — заявила Карин. «Но перевал трехногой лошади – самый быстрый и безопасный способ перебраться через горы», – сказал я, – «по крайней мере, в этой части Вестланда». «Поэтому там нас и будут искать в первую очередь». «Логично», – сказал я. «И что вы предлагаете?» «Неподалеку от перевала находится заброшенная тропа контрабандистов», – сказала Карин. «Наверное, это очень давно заброшенная тропа» оставшиеся еще с тех пор, когда человеческое королевство Вестланда не было единым государством, и многочисленные мелкие правители раздирали континент на части и приносили свое население в жертву междоусобным конфликтом. 273 года назад граф Луи Трентиньяк создал непобедимую армию, прошелся по этим землям, как говорится, с огнем и мечом, и объявил о создании единого человеческого государства – провозгласив себя его королем Луи Первым. Утверждается, что он это сделал для того, чтобы люди могли противостоять оркам. Но, по-моему, он был просто амбициозный и властолюбивый сукин сын. В те времена орки были разобщены еще больше, чем люди, и не представляли серьезной опасности. Сами орки утверждают, что наиболее опасной силой в нашем мире являются люди. Люди отдают пальбу первенства оркам, Гномы, которым нечего делить живущими на поверхности народом, недолюбливают пещерных троллей и гоблинов, эльфы стоят в стороне от всего этого спора и хидно улыбаются. Драконы и прочие не слишком многочисленные народности наверняка тоже имеют на сей счет собственное мнение, но не торопаются с его обнародованием. Короче говоря, в Вестланду далеко до всеобщего мира, гармонии и взаимопонимания. А ведь еще есть и Восточный континент – Перевал трехногой лошади был открыт знаменитым путешественником Маркусом Пиполло. Этот перевал по праву считается самым безопасным переходом через серые горы и потому является одним из основных торговых путей между севером и югом континента. Перевал назван так, потому что, по утверждению первооткрывателя, воспользоваться этим путем способна и лошадь, лишившаяся одной ноги. Конечно, зимой перевал иногда заносит снегом, но абсолютно непроходимым он является только несколько дней в году. Все остальное время он оправдывает свое название. Как я уже говорил, в серых горах живут гномы. Люди необразованные считают, что гномы ищут там золото, однако уже давно доказан геологический факт, что золота в серых горах нет. Гномы добывают там руду, но я думаю, что они выбрали это место в качестве места своего обитания, потому что Серые горы равноудалены от обоих побережьей, где размещены самые крупные человеческие города, и отсюда им гораздо проще вести торговлю по всему континенту. Серые горы не основная их резиденция, но самая коммерчески успешная. Гномы живут в своих подземельях немного в стороне от перевала трехногой лошади, так что во время своего путешествия мы вряд ли их увидим, но оно и к лучшему. Я ничего не имею против гномов, но в их родной среде обитания у меня начинается клаустрофобия. Через два дня я стал беднее на пару золотых, а мы оказались у подножия серых гор. У начала дороги через перевал предприимчивые люди построили несколько десятков постоялых дворов, где богатые и не очень богатые путники могли отдыхать после тяжелого перехода или набраться сил перед таковым. Тут всегда многолюдно. Я думаю, пройдет еще несколько десятков лет, и на месте постоялых дворов, харчевен и семейных гостиниц вырастет целый город. Здесь люди не только отдыхают, получая все мыслимые из доступных за деньги наслаждений. Здесь совершаются торговые сделки, целые караваны товаров и немалые денежные суммы переходят из рук в руки. Через серые горы перевозятся самые разные товары – Шелка, благовония, специи и предметы искусства идут с юга на север. Северные караваны обычно гружены оружием, изделиями ремесленников и редкими сортами древесины. А когда-то через этот перевал с юга на север шла могучая армия Первого, перед которым склонили колено самые непримиримые северные лорды. Север в те времена был разобщен, и никто не пришел на помощь графу Леониду держащему перевал в несколь... с несколькими сотнями самых храбрых своих бойцов. Эти ребята наверняка вошли бы в легенду, если бы простояли против армии Луи I хотя бы несколько часов. Увы, им это не удалось. Гномы, страдавшие от человеческих междоусобиц и заинтересованные в создании централизованного человеческого государства, провели несколько королевских отрядов тайными подземными проходами и те ударили графу Леониду в тыл. В общем, легенда не получилась. В назидание остальным северянам Луи первый стер графство Леонида с лица земли, истребив всех его жителей. Если быть совершенно точным, то все его жители, которые не успели бежать, и принесли присягу перед другими дворянами, жившими по соседству. В любом случае, это была еще та резня. Иногда у меня создается впечатление, что история человечества развивается от одной войны к другой. Больших свалок не было уже довольно давно. Прошло больше ста лет с тех пор, как Вестланд дал решительный отпор вторгшимся на его территорию оркам. Либо за это время мы научились жить в мире, либо очередная война уже не за горами. Мы остановились на постоялом дворе, предназначенной для самых бедных слоев путешествующего населения. Здесь останавливались пересекающие горы наемники, ищущие по ту сторону гор лучшей доли крестьяне и ремесленники, бродячие поэты и музыканты, выступающие в более дорогих гостиниц, ну и экономия возвращающиеся ночевать именно сюда. Комната на двоих стоила здесь всего несколько медных монет. Еще за пару медиков мальчишка-конюх пообещал позаботиться о наших лошадях. Приняв решение лишний раз не светиться на публике, мы заказали ужин к себе в номер и сразу поднялись наверх. Идея была хорошая, но она не сработала, ибо иду к нам в номер принес никто иной, а сэр Рала. Он был в простой дорожной куртке, без тяжелых доспехов и даже без кольчуги, а из оружия при нем имелся только короткий кинжал. Поставив поднос с едой и вином на стол, сэр Рала пододвинул табурет к двери и уселся на него, блокировав выход из номера. Карин схватилась за мечи. «Весьма решительная молодая леди», — констатировал сэр Рала. «Наверное, мне стоит вам сообщить, что в общем зале меня ждут двенадцать воинов графа Осмонда и два чародея. Привет, Рика!» «Здравствуй, Рала», — сказал я. «Ты его знаешь, красавчик?» — спросила Карин. «Дальнее знакомство», — пояснил я. «Хорошо, что дальнее. Значит, ты не будешь сильно переживать, когда я его убью». Сэр Рала поднял руки, демонстрируя, что в них нет оружия, и призывая к миру. «Я не хочу с ним драться», — заявил он. «Хотя я уверен, что с Валки мы одержим верх». «Очень спорный вопрос», — заметила Карин. «Чего же ты хочешь, Рала?» — спросил я. «Я еще не решил, чего я хочу». — признался сэр Рала. — Я не очень-то верю в твою виновность, Рика. По-моему, у тебя кишка танка даже выступить против дракона, не говоря уже о том, чтобы его ухлопать. Граф Осман тоже так думает. — Ты сам прекрасно понимаешь, что собственные мысли графа по этому поводу не имеют ровным счетом никакого значения. Если ты хочешь знать, Горлеон уже прилетал к его замку и требовал выдать ему убийцу племянника. — Черт побери! — До последнего момента я надеялся, что привязанность Горлеона к младшему родственнику не настолько велика, чтобы подвигнуть дракона на месть. Настроение, упавшее на уровень пола с приходом сэра Рала, устремилось еще ниже. Одно дело думать, что за тобой может охотиться дракон, и совсем другое – знать, что он на самом деле над этим работает».